Его звонок поднял мне настроение, и весь остаток дня я летала, как на крыльях, улыбаясь всем подряд и легко справляясь со всеми делами. Это был прекрасный день, хотя вечером я получила какую-то странную смс-ку, но не позволила такой мелочи испортить мне чувство приближающейся влюбленности. Сообщение в самом деле было очень странным, оно пришло с незнакомого номера, и сначала я решила, что это какая-то очередная рекламная акция магазинов или салонов красоты.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 Разумеется, соблюдением всех процедур и правил. Ее осмотрели эксперты, и никаких комментариев, кроме комплиментов, я не получила. Но сейчас в зале висела подделка. Подменить мастерскую мастерской ее не могли. На стену вернулся оригинал. Я это знала точно, потому что меня трясло крупной дрожью из-за крошечного хвостика в подписи.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 Мне нужно было узнать, кто же за всем этим стоит. И выходит, то аптекаря все-таки оригинал? Я должна была действовать осторожно. Нельзя было случайно сказать что-нибудь лишнее и вызвать этим ненужные подозрения. Чтобы успокоиться, я позвонила Марте и попросила ее встретиться со мной в музее. Тем более, что жила она совсем неподалеку. В приемной директора выседала монументальная секретарша с вполне соответствующим заведению и собственной стати именем Артемида.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 Он одним глотком опрокинул в себя свой чай и стал резким движением перекладывать бумаги на столе. «А если бы все работали так, как вы, тогда не было бы никаких проблем, никаких проблем», — бормотал он. «Но, к сожалению, видите, что происходит. Дел просто непочатый край. А вы молодец, молодец, такая красавица, и знаете толк в красивых вещах». Он опять покосился на кольцо. «Спасибо», — тихо сказала я, — «потому что никак не могла сообразить, как мне лучше себя вести».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 Удивляясь самой себе, я пошла за ним по собственному дому, будь на месте Марка кто-то другой, я бы немедленно поставила его на место, не допустив подобной дерзости. Но с ним все сразу стало как будто само собой, комфортно, легко и весело. Он вел себя свободно, но не был наглым, не переходил границ. Он шутил, мне было смешно, он потрунивал надо мной, но мне было не обидно.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 «Не скажи», — Марк скорчил уморительную загадочную физиономию, взял меня за руку и потащил за собой в сторону кухни. «Чердак — это крайне полезное помещение, а прятаться там можно от кого угодно или от чего угодно. Чердаки помогают от разочарования, обид, от дурных людей, да и просто от самого себя там можно прекрасно прятаться. Я в детстве очень любил забираться на чердак».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 и даже красочный слой осыпался, довольно много потерь. Это был неплохой портрет, суровая властная женщина выседала на стуле с высокой спинкой, чинно сложив руки на коленях поверх складок пышного платья. Скорее всего, девятнадцатый век, и именно на руки пришелся порез. «Не удалось собрать остатки грунта там, где ее порезали?» спросила я. «Ее не резали?» спокойно сказал Марк, «я настаиваю».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 «Я приеду, аптекарь», — сказала я, — «я непременно приеду». «Вот ты в гнезде, райская птица. Гнездо может стать ловушкой. Береги свои перья, подумай и приготовься». Только ненормальный мог прислать мне такое в три часа ночи. Из-за этого сообщения я не выспалась.